В аэропорт Катя с водителем летели на всех парах. Опаздывались за венички. Так как отец-герой сразу и безоговорочно признавал всех своих отпрысков, в бухгалтерии на фамилию Патюня лежала стопка исполнительных листов. Естественно, официальной зарплаты на всех не хватало, а так как папаша, он был сознательным, то подрабатывал везде и всюду, фотографировал всех и вся, Фотосессии, свадьбы, юбилеи, вечеринки, дни рождения. Профессионал Венечка отменный. Так что все клиенты были довольны, рекомендовали его своим друзьям, знакомым. Количество заказов постоянно росло. Сегодня, к примеру, он был заказан в роддом, так как вел фотолетопись семьи известного бизнесмена, а потому не мог проигнорировать выписку первого внука. Всей душой переживая за материальное благополучие вениных отпрысков Катя с водителем до последнего ждали его у дверей роддома. Однако после того, как увеличившаяся на одного члена семейства бизнесмена загрузилась в два «Мерседеса», два «Джипа» и отчалила, выяснилось, что зря ждали. Заказчик потребовал запечатлеть появление младенца еще и в загородном доме. Мысленно послав венечку ко всем чертям, Проскурина нащупала в сумке дорожную цифровую мыльницу, проверила зарядку и помчалась с водителем в аэропорт. Как и следовало ожидать, к указанному времени они не успели. Опоздали минут на двадцать, и ни Сосновской, ни ее свиты уже нигде не наблюдалось. Расстроенная Катя принялась носиться по длинному коридору аэропорта, совала людям в форме удостоверения прессы и задавала один и тот же вопрос, где найти Сосновскую. Сотрудники с опаской поглядывали на растрепанную раскрасневшуюся молодую женщину и лишь пожимали плечами. Сколько бы так продолжалось, неизвестно, но на свое счастье в одном из баров она наткнулась на мирно попивавших кофе коллег, а также бригаду телевизионщиков одного из каналов. Как выяснилось, звезда еще даже не вылетела. В течение получаса к ним присоединились несколько журналистов заказали побольше кофе покурили проглотили по паре подсохших бутербродов понося между делом и собственное начальство и сосновскую с ее продюсером и невероятную дороговизну крохотных бутербродов заодно обменивались новостями и обсуждали грядущую пресс конференцию скорее всего соберут всех в одном зале раздадут свежие пресс релиз Позволят задать пару-тройку вопросов, и все. До следующих встреч, как говорится. Трудитесь, думайте, как родить на утро в газетах не статьи-близнецы, а нечто не похожее хотя бы заголовками. В половине пятого с выпученными глазами в бар влетел запыхавшийся Венечко, но не успел рта раскрыть, как стало понятно, прилетели. Все рванули с места. Синхронно шарахнулись сначала вправо, затем влево и, обгоняя друг друга, понеслись в сторону зала, прилетов стран СНГ, пока не наткнулись, наконец, на довольно многочисленную свиту певицы. Сопровождающие ее лица получали багаж. Сама госпожа Сосновская, высвеченная прожектором телекамеры и кардинально сменившая имидж, стояла чуть поотдаль блистательно улыбалась и раздавала автографы столпившимся вокруг поклонникам, среди которых было немалое сотрудников аэропорта. А рядом с ней два громилы бодигарда, чуть впереди продюсер Семен Губерман, отвечавший на вопросы тележурналистки, и вот вся толпа, точно неизвестная науке гусеница, медленно двинулась к залу, предназначенному для встречи Випперсон. Там, по-видимому, и планировалось провести пресс-конференцию. Да, серьезный подход. С такой помпой далеко не всех поп-звезд мировой величины встречают. Открылись двери, и на входе появилась крупная, рыжеволосая барышня в очках, черные брюки, тяжелые, почти армейские ботинки, грубой вязкий длинный свитер грязно-рыжего цвета, ремень приблизительно в том же месте, где у других бывает талия, все как нельзя лучше гармонировало с выражением ее лица. Мисс Непреступность, а еще лучше — непреодолимая китайская стена. Пропустив поп продюсера и бодигардов, она сделала шаг вперед, плотно забаррикадировала проход своей мощной фигурой и рявкнула. «Стоять!». Первыми заходят телевизионщики. Должны быть три группы, — заглянула она в зажатый в руке список. Раз, два, две вижу. Где третья? Нету третьей. Вычеркиваем. Демонстративно провела она линию на бумажке. Теперь радио. Пять станций. Все здесь? Разверните удостоверение. Так, так, так, так. А, а такой в списке нет. Отойдите, отойдите, потом разберемся. «Четыре, пять!» — молодая девушка, представлявшая отсутствующую в списке радиостанцию, вытерла навернувшуюся слезу и покорно отошла в сторону. «Я в ее годы была зубастей», — прокомментировала про себя Катя. «Теперь пресса. Пока войдут только журналисты, фотографы подождут. Для них будут особые инструкции». Отменявшись с Венечкой многозначительным взглядом, Раскурина протянула грозной даме удостоверение, протиснулась мимо нее в дверь и тут же бросилась устанавливать на столике, рядом с которым припудривали и причесывали звезду, диктофон. Так как свободного пространства было немного, а всякого рода техники предостаточно, пришлось побороться за место под солнцем, а заодно и за место, где можно было приземлиться. Пустыми оставались лишь последние ряды и все-таки зря не настояла, чтобы отправили Стрельникову, с иронией наблюдала за происходящим Кате. Вот кому бы весь этот цирк был за счастье, я ему уже с это по горло. Пресс-конференция заняла от силы двадцать минут и прошла в таком темпе, словно для Сосновской и ее продюсера это был очередной прогон изрядно надоевшего мини-спектакля. С намертво приклеенной лучезарной улыбкой звезда пару раз что-то невнятно мяукнула. Ответственный за нее завернул нечто пафосное. Затем в зал допустили фотографов, позволили пять минут пощелкать затворами и вспышками фотокамер и тут же объявили об окончании мероприятия. Поп-дива опаздывала на съемки ток-шоу. Едва начавшееся действо закончилось. Язвительно посмеиваясь, ругаясь, а то и чертыхаясь, почем зря, раздосадованный народ стал неторопливо расходиться. Спешили только телевизионщики. Времени у них всегда в обрез, нужно успеть на ходу смонтировать материал и дать в ближайший выпуск новостей. Пресса особо не торопилась. У кого-то впереди были вечер, ночи, утро. У кого-то, к примеру, еженедельников и того больше. К тому же Сосновская планировала задержаться в Минске как минимум на сутки, а вдруг выпадет шанс еще пересечься. На выходе издания из журналисты устроили перекур, где и сошлись во мнениях. Первое. Судя по времени, звезда прилетела регулярным рейсом, так что, скорее всего, личный самолет в подарок — обычный пиар-трюк. Второе. Отсутствие собратьев по Перу из некоторых госизданий навело на подозрение, что те приглашены непосредственно на ток-шоу. Энтузиазма это не прибавило. Что бы там ни говорили, каждый был патриотом своей газеты. Ну и обижаться в данном случае не стоило, да и не на кого. Зато можно устроить мелкую пакость. К примеру, в итоговом релизе новостей дать информацию о прилете звезды одной строкой. Но! Этих но целая куча. Главное, с учетом покровительства Аркадия Снежкина, а также его хороших отношений с властями, сверху было спущено негласное указание освещать творческий путь Сосновской всеми доступными средствами и только в позитивном ключе. Во всяком случае, на сегодняшний день невнимание к ее приезду на родину могло обернуться неприятностями. Попросив Винничку подождать в редакционной машине, Катя задержалась с бывшей однокурсницей, Галей Снабковой, ныне Алисой Селезневой. Она работала в глянцевом журнале, издатели которого старательно копировали московские издания и освещали тусовочную жизнь местных небожителей. Подача материала там была яркой и эпатажной. Журналисты умели сделать из мухи слона, пропиарить на пустом месте, как начинающих звезд, так и тех, кому вдруг захотелось зазвездиться. Ничего невозможного нет. Главное, чтобы заказчики платили деньги. Еще на стадии организации журнала туда приглашали и Катю, как человека с именем. Слов нет. В плане большого интервью журнал, конечно же, выигрывает. В газете могут оборвать статью на самом интересном месте или сократить до неузнаваемости. Но ни одна большая статья раз в месяц не идет в сравнение с ежедневным живым делом. К тому же, судя по разговору с приглашенным из Москвы главным редактором, большой журналистикой там и не пахло. Вот тогда Катя и сосватала в журнал бывшую однокурсницу, у которой как раз возникли жизненные проблемы.